Фактически вторым резидентом с января 1941 года считался при посольстве Александр Коротков, развивший лихорадочную полулегальную деятельность. Разведкой занимался и пресс посольства Александр Смирнов, будущий посол СССР в Иране, добывающий очень важную информацию в окружении министра пропаганды Германии доктора Геббельса. Интересы ГРУ представляли военный атташе генерал-майор Тупиков и военно-морской атташе контр-адмирал Воронцов, имеющий собственную агентурную сеть, нисколько не меньшую, чем сеть НКВД. Гестапо практически не мешало действиям советской резидентуры, в которую превратилось посольство Москвы. Напротив, она обрушила на сталинских разведчиков такую... лавину дезинформации, которая затопила их с головой и не позволила вынырнуть даже на протяжении многих лет после окончания войны. Тут использовались и бывшие коммунисты, и коммунисты-подпольщики, и разные предатели из всевозможных ведомств, и просто якобы болтуны. Сам посол Владимир Диканозов вращался в самых высоких кругах нацистского общества, и более часто с рейхсмаршалом Герингом, который принимал советского полпреда в своем поместье Каренхол, обставленном со средневековой роскошью. В просторном кабинете, увешанном картинами мастеров эпохи Возрождения, Геринг имел тягу ко всему прекрасному, и обставленном мебелью в стиле регенства герцога Филиппа Орлеанского и вывезенными из Лувра статуями, с бокалами коллекционного старого рейнского вина, маленький щуплый диконоза в костюме тройки и величественный Геринг, придуманном специально для него мундире рейс-маршала, вели неторопливую беседу. Вдвоем на фоне друг друга они выглядели очень комично и наверняка могли бы составить прекрасную эстрадную пару, будь судьба хоть чуть милосерднее к ним обоим. Одному из них предстояло всего через пять лет покончить с собой в одиночной камере тюрьмы Шпандау накануне приведения в исполнении смертного приговора через повешение. Второму суждено было быть расстрелянным, а вернее застреленным на глазах семьи в собственной квартире без суда и следствия во время серии государственных переворотов, потрясших сталинскую империю 1953-1954 и 1954 годах, но никто из них не знал этого, и в этом главное счастье человеческого бытия. Любой человек, особенно занимающий высокие государственные посты, всегда полагает себя бессмертным до самой смерти. Показывая Диконозову американскую газету с крупным заголовком Сталинский паровой каток готовится раздавить Германию. Герин, улыбаясь, покачал головой и заметил, что англичане и американцы очень много бы дали, чтобы такое произошло в действительности. Они спят и видят, чтобы стравить между собой первые в мире социалистические страны во имя спасения своего прогнившего общества и совершенно антинародного государственного строя. Летом фюрер собирается поставить окончательную точку в этом вопросе. Накануне фюрер показал Герингу проект директивы об особой подсудности в зоне действия плана «Барбаросса», предусматривающей освобождение военнослужащих вермахта от любой уголовной ответственности при грабежах и убийствах мирного населения на территории Советского Союза. «Речь идет об уничтожении идеологии», — пояснил фюрер. Адиканозов лично принимал участие в составлении обширного документа по истреблению и депортации мирного населения органами НКВД в полосе будущего победоносного марша Красной Армии и лично воплощал эти планы в жизнь на территории Прибалтики. Он был готов с тем же рвением действовать и на территории Германии, как, впрочем, и любой другой страны, куда его пошлет партия Ленина-Сталин. Сейчас же Деканозов поведал Герингу...